«Я тебя во сне увидел, больше спать я не могу» – восточная лирика. Я уже говорил, что в клинике снова стали пропадать вещи. Прошу прощения за столь резкие переходы от темы к теме, но все это звенья одной цепи лично мне представляются вполне заслуживающими внимания. Итак, первый бессознательно лежащего Аболенского – Обвинила нянечка. Поправляя сползающую подушку, она наткнулась на что-то твердое под наволочкой и выудила видеокассету при просмотре в кабинете главврача, признанную порнографической. С какого бодуна замерший в коме человек прячет себе под голову порнофильмы, никто объяснить не мог». Как никто и не признался в том, что данная кассета является чьей-то собственностью. А ретивая старушка, захватившая еще хрущево андроповские времена, махом объявила гражданина больного шпионом. По ее версии, он лишь прикидывается комиком. Это дословно, ну, видимо, производное от слова «кома». А на деле, как есть, «шпион». Ночью встает тайком, крадёт все, что плохо лежит, а на видеокассету, небось, записал оргию зав. хирургическим отделением и двух молоденьких медсестер. Она сама их, конечно, на этом не ловила, но больше некому. Само собой разумеется, что весь этот бред всерьез никто не воспринял. Однако сам факт столь подозрительного совпадения... Имеется в виду повторное нахождение посторонних предметов в постели больного Заставил многих взглянуть на эту историю иными глазами Кровать вновь проверили И вновь обнаружили недавно похищенную мелочь Так как сам факт комы являлся абсолютно бесспорным Лев вроде бы имел предельно твердое алиби Тем не менее, руководство клиники приняло нестандартное решение – потратить бешеные деньги, но установить в палате камеру круглосуточного наблюдения. Вопрос медицинской этики отпал сам собой. Всем было слишком интересно. А Ахмед заявился только к вечеру. Когда он, стонущий и бледный как смерть, протиснулся в лавку, оба друга едва не вздрогнули. Бедный башмачник был практически гол, избит до синяков, а также лишён двух передних зубов сразу в верхней и нижней челюсти. Говорит, что либо отказался напрочь, рухнул на обрезке кож и рыдал, не переставая аж два часа подряд. Естественно, все предположили самое худшее, хотя, видимо, все-таки самое худшее башмачника миновало, ибо обе руки у него были на месте, а голова твердо сидела на жилистой шее. Пока насредин как-то успокаивал неудачливо торговца краденым, Аболенский, не сумев вытрясти из Ходжи последние деньги, вскочил на Рабиновича и пустился в скач через базар. Вернулся вскоре с целым мешком всякого добра за плечами, не размениваясь на мелочи, он по ходу верхового маршрута украл кувшин вина, две пиалы, новый пояс, тюбетейку узбекскую, черную папаху, две горсти урюка, железный шкворень, половину сдобной лепешки и не очень новый халат». Все это лев от души выложил перед настрадавшимся башмачником, и тот, после принятия наполненной до краев пиалы, сбивчиво и плача кое-как поведал сочувствующим свою печальную историю. Клянусь Аллахом, я был жестоко наказан за свою гордыню, и лукавый шайтан послал мне навстречу самое страшное испытание, коему только подвергается мужчина — искушение вожделением. Женщина. Все беды от них чуть слышно прокомментировал Хаджа. Соболезную так же тихо кивнул Лев. Сам горел на бабах. Мне удалось найти не особо щепетильных караванщиков из кочевых арабских племен. Они охотно купили все и дали хорошую цену. «У меня на руках было целых двенадцать динаров», — всхлипывая продолжал Ахмед. «Но я, о проклятая глупость и жадность, я возжелал оставить себе парчевый пояс благородного господина Шахмета. Он так шел к моему старому халату. Я только подумал, что вы не будете против». А тут мимо меня вдоль улицы проходит она. «Она?» Переспросила Баленский: Ну не он же. Вах, ведь речь шла о женщине, раздраженно напомнил Думуло.